Председатель не закончил. С улицы донеслось обрывистое э к з о л и н о в о е чихание. Да вот же они! Обрадовался Астожьев и потащил Романа к окну. По проспекту Айвазовского передвигалась зеленая вятка с коляской, из-за торчал камень пудов на пять. За рулем, напрягшись, будто он тащил к столу самовар, возвышался посерьезневший Максим Клавдин. Второй вятич, Лаптев, обнимал Максима, чтобы не упасть. За талью, а свободной рукой вскидывал над головой м а л е н ь к и е вроде цветы, не рвать транспарантик. «Мы реалисты, монументальные, значит, отличные!» е н о как доходчиво!» — не без вызова поинтересовался Астожьев. р «Очень доходчиво и не бывает!» — отозвался пораженный Бурчалкин. «Только вместо «мы» я поставил вятичи!» «Да представляю, какой камень у вас души сняли!» «И не говорите!» — признался Астожьев. р «У нас все-таки курорт, а не выселки. Представители разных стран загорают, и дружеских, и, мягко говоря, нейтральных, так что принижать наши усилия в этом деле не приходится. Поработали, и результат налицо!» «Вы случайно не читали новых стихотворений Клавдина?» «Я и старых глаза не видел. Жаль, то есть жалеть тут особенно нечего, но для сравнения было бы убедительно». вот ознакомьтесь с последними показал роману южную здравницу за понедельник стихи назывались раздумья героя и по мере их чтения брови бурчалкина поднимались все выше и выше отчего лицо его соответственно удлинялось разрешите я это возьму с собой переспросил о настоева ь ну разумеется какой разговор но главное удовольствие вам предстоит вечером вот где праздник так праздник как не упрашивал о ж ж е в Дождаться закладки памятника Бурчалкин не стал. Отказавшись от удовольствия, он тем же часом отправился в Симферополь, чтобы успеть на вечерний рейс. Роман спешил домой. Но аэропорт закрыли из-за грозы. Вылететь д а л о с ь только ближе к ночи. Во Внуково Бурчалкин прилетел ночным рейсом и удачно попал на дизель-экспресс аэропорт-город. Когда автобус после полчасовой убаюкивающей езды плавно выкатил на каменный мост, сонные пассажиры зашевелились в креслах и прильнули к окнам, на набережной было белым-бело. На Москве-реке тоже бывают белые ночи. На исходе июня ее гранитные берега светятся молочным светом, белоснежные рубашки, подвенечные платья, они мелькают от чугунного моста до каменного Под игулкими сводами прыгает п л я ж е т е х а молодых голосов. Это празднуют те, кому вчера было еще семнадцать, а сегодня уже е с е м н а д ц а т ь Нескончаемым белым водопадом они стекаются на Красную площадь. Площадь сегодня уснуть. Это их день. Их прощание, больше у ш им не подпирать коленками парту, сегодня они стали взрослыми. может быть, завтра уже романтик в кедах по морски р и н и ц с к берегам Артыша, в глазах решимость Ермака, с плеча свисает, как колчан гитара, он едет заново покорять Сибирь. Где-то на скрещении малого и большого юга, н а он вобьет заявочный столб и, отмахиваясь от свирепого комарья, навесит фанерную табличку «Юногорск». Фанерку, понятно, тут же обдерут безграмотные непуму-мурюнивые медведи. и, оставив на месте расправы клочья жесткой диванной шерсти, самодовольно залягут в теплую берлогу. Но столб останется, столб завязнет, вокруг него заурчат бульдозеры, вздыбятся башенные краны, запахтит паровой молот, и когда, по весне, медведь выберется наружу, то предметно сообразит, что проспал все на свете и незаметно стал горожанин. о ш а л е л ы почешет он высосанной лапой за ухом, и так, не выходя из этого а ш а л е н ь я не заметит, как пойдет в руки Филатову, и через полгода ничего слаще муравьев не видавший полетит трансатлантическим рейсом в Канаду, чтобы показать там профессиональный медвежий хоккей. Белые московские ночи. с в е т я т с я голубым туманом е л и у мавзолее, б ь ю т вековые куранты. Площадь полна весенним, я б л о н е в м кипением, главное, ребята, сердцем не стареть, и звонкие, рвущиеся от избыточности силы голоса на лету подхватывают до конца допеть. Белые ночи и юности, вторая московская весна, время надежд, время тревог, время дорог, такая весна не повторяется дважды.